Полежно откинувшись на спинку скамьи, он позволяет себе небрежную фамильярность. «Ты вот, Фрезина, вроде бы человек толковый, и про союз правильно говоришь. Коли нам всем вместе Литве у корот не дать, то она, как зверь алчущий, всех нас скоро сожрёт. По этому никто с тобой спорить не будет. Вот только одного я никак не пойму. Зачем ты всё в кучу мешаешь? Палату какую-то новую придумал. Чему это?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 «Шо, прям смердов? Из-под сахи можно слать?» Все весело загомонили, а я, резанув Ярополка злым взглядом, продолжая совершенно серьёзно. «Да хоть смердов, хоть мещан, мне всё едино. Главное, чтобы они присягу союзу дали, но...» Для убедительности поднимаю указательный палец. «Город и князь должны взять присланную сотню на полный свой кошт. Обучение, пропитание, вооружение не какое, а только какое требуется». Присмирев под моим взглядом, Ярополк всё же не сдаётся.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 Внимательно слежу за тем, как говорит этот человек, как ведёт себя, и почему-то чувствую к нему симпатию. Вижу, что хоть он и используется слагательное наклонение, но точно знает, какую услугу может мне оказать. «Может, и сможешь», — произнося, не спуская с гости глаз. «Но прежде скажи, зачем тебе это нужно? Ты ж ведь знаешь, что я на Литву собираюсь не калачами торговать».